Глава седьмая. У фирмы, что сдает нам долгосрочную аренду второй этаж пятиэтажного дома, дела не весьма. И когда я заикнулся ж е л а н и и снять и первый этаж, что пустует уже пятый месяц, там сразу обрадованно спросили, когда смогу внести первый платеж. Квантовый комп я покупал бы еще долго. Из меня как торговец, так и покупатель никакие. В продажу вышли уже разные типы, как старинные, так и суперсовременные. При комнатной температуре работает не на кубитах, а на триплах и даже на л и п л о н а х Но помог колагривец. Его люди выбрали и привезли самый, как они заверили, перспективный. Сегодня устанавливали в подвале весь день. Раньше ЭВМ занимали целый зал, а то и весь этаж. п о Тому помещение именовалось залом машинных расчетов. т а к и этот комп такой же огромный и примитивный, хотя и в сто миллиардов раз мощнее. Ну, как п е р в ы е смартфона уже в сто тысяч раз круче, чем те гиганты, что занимали целые залы. Так и наш квантовый уже не в сто тысяч, а в сто миллиардов мощнее прежних аналоговых суперкомпьютеров. Впрочем, занял даже не весь подвал, а меньше половины. В остальной части мы разместили то, что называют периферией, точнее нам разместили, а мы только хлебалами щелкали, да старались все запомнить, чтобы в инструкции потом не заглядывать. Мы не немцы. ш е ф с т в о беспобоев и п р и н у ж д е н и я сразу же ухватил грандеа, заядлый железнячник. Остальные хоть и понимают, что такое квантовый комп, предпочитают выращивать дерево программы. Чисто искусство двадцать первого века, а железом пусть з а н и м а ю т с я и Лоты. У гранде на лице счастье рабовладельца, который в толпе дешево купленных невольниц обнаружил Клеопатру. Как назовем? Взоры обратились ко мне. Я подумал, сказал неспешно. Алкома. Помню, в детстве читал о ней было что-то особенное. Все переглянулись. Минчен спросил робко: "А может голосованием? У нас современное правление", напомнил я, "полная а в т о к р а т и я а демократия в растоптанном нашими кирзовыми сапогами прошлом, как неоправдавшая надежд. Никаких референдумов и болтовни, только работа". Любознательный Лысенко поинтересовался: "А что такое Алкома?" Я двинул плечами. Уже и не помню, мал был. Знаю только, что ма это машина, ал, наверное, это алгоритм. Слово компьютер тогда не знали, на слуху были ЭВМ, то есть электронно вычислительная машина. Если вам все на пальцах. Хотя, если покопаться, можно найти, почему так называли. Нетерпеливый невдал и прервал. Колкома то колкома. Главное теперь развернемся. Не обустанет жарко и земле. Шеф, вы тут языками чешите, вы начальство, а мы с ребятами пойдем работать и девочек припашем. Я глядел всех орлиным взором, раз уж начальник заработал все, часики тикают, долг растет. Лысенко вытянулся, как о л о в я н н ы й солдатик. Понял, разрешите идти трудиться на благо. Разрешаю. Ответил я Милостиво. На благо фирмы. А мир подождет. Он повернулся через левое плечо и о т б ы л ч е к а н я шаг. Домик нашей фирмы чуть ли не в центре Москвы, хоть и не в пределах бульварного кольца, но все же у самого края садового. Мне удалось снять в нем комнату за гроши в период разрухи и безнадеги, но в стране наладилось, район перестроили, окультурили. Теперь практически элитный, даже туристы по нему иногда ходят, хотя смотреть особо нечего. Поэтому даже при повальном увлечении удалёнкой часть сотрудников всё же появляется часто. Рядом уютная кафешка напротив лучшая в районе м о р о ж е н о е а слева театральное училище, откуда мимо трижды в день проходят д л и н н о г о г и е красотки на занятия, на о б е д и домой. Деловые встречи тоже удобно проводить в моем кабинете. Кофейный аппарат работает не хуже, чем в соседнем кафе. Сегодня позвонил м а ц а н ю к сообщил нетерпящим возражения тоном, что через десять минут заедет по дороге. Я остался ждать с колотящимся сердцем. м а ц а н ю к старый баймер, в прошлом неистовой и достаточно сумасшедший. Это ему принадлежит знаменитый в конце девяностых ответ. На вопрос, зачем тратит деньги на виртуальную броню и оружие, и зачем у н е о два Мерседеса, В те времена Мерс ы были мерилом богатства и успеха. Сказать у него Мерседес, то же самое, что сейчас назвать м у л ь т и м и л л и о н е р о м Выигрыв сажал суммы, на которые можно было сума сойти купить три Мерседеса. Его считали чокнутым т р а н ж и р о й и никак не могли понять, как ухитряется зарабатывать все больше и больше в мире, где остальные едва-едва выцарапывают крохи. Я поднялся навстречу, когда он зашел в кабинет быстрым шагом, постучал пальцем по стеклышку на ручных ч а с о в Нет, садиться не буду. Урвал пять минут за счет превышения скорости. Придут штрафы, перешлю их тебе. Потому коротко. Слышал, Калагрифсов финансировал для тебя покупку квантового. Уже известно. Сказал я с неудовольствием. Как у вас разведка работает? Следим, подтвердил он. Да и он как-то обронил, что вошел с вами в долю. Что задумали? Супербайму, ответил я с неловкостью. Извини, что обратился н е к тебе, ты так много помог. Неловко злоупотреблять. Да и как пойдет неизвестно. Не хочу, чтобы ты рисковал. Он сказал с тем же неудовольствием. Тебе деньги не на яхту, а на игру? Ну да, ответил я. А у тебя п о л м о с к в ы в собственности. Якутские алмазы, рудники и с платины. Давно не до игрушек, верно? Он прервал. Я с и г р начинал, а не моя первая постоянная любовь. Так что давай, не мнись, сколько нужно. Я развел руками. Дело рисковое, сам трясусь. Если р у х н у т о хоть тебя не подведу. Он смотрел пристально. Наконец взгляд смягчился. Ладно, понял, бить не буду, ценю. Но ну, я участвую, слышишь? На хрен а мне все эти капиталы, не я х т ы же по миллиарду покупать. А так панель пропал, жить надо весело. Пусть твой бухгалтер свяжется с моим завхозом, утрясут детали. Спасибо, ответил я с чувством. Не за что, ответил он все еще с ноткой обиды в голосе. Но если выгорит, будем в шоколаде, и моя скромная доля станет нескромной. Я развел руками, мол, ничего не обещаю, и так из кожи вон лезу. Каждому выпадает шанс в жизни, но редко кто его замечает вовремя. Для меня это сейчас или никогда. В моем возрасте уже сидят на веранде в кресле, укрыв ноги пледом и тупо любуются закатами, хотя не знаю, чем там любоваться. Недорос, видать. Он наконец улыбнулся, кивнул с пониманием во взгляде и также быстро пошел к выходу. Я в волнении вскочил, пусть кровь, что бросилась в голову, опустится ближе к жопе, а то и до инсульта полшага при таких неожиданностях. Что-то в стране н а з р е л о С деньгами не разбериха, одни не знают где взять, другие ищут куда вложить, а для нас самое то развернуться побыстрее захватить кормовое пространство раньше конкурентов. Алиса, сказал я, соединись с Гранде. На экране появился ж и в щ и й Гранде с огромным бутербродом в руке. Шеф, я сказал быстро. Прошерсти айтишников по вакансиям, ищи программистов. А я пробегусь по и г р о в и к а м С финансами лучше, чем ожидалось. Теперь действительно все зависит от нас. Он сглотнул, проговорил задушеным н голосом: "Шеф, с такими новостями удавиться можно. Сейчас же займусь. В нашем мире знаю, кто чем дышит и кого на какого ч е р в я к а ловить." Я отключил связь, постоял, упираясь кулаками в крышку стола. Все ускорилось. К тому же техники заверяют, что квантовый комп полностью установлен, прошел тесты, готов к работе. Можно загружать программы. Были времена, когда один человек за вечер писал игру, что мигом охватывало мир, как было с Тетрисом Пажетного. Теперь игры ААА класса разрабатывают сотни специалистов и уходят на это в среднем п я т ь лет, а у кого-то и по семь-девять. Я же надеюсь вложиться в три. Пишка в том, что у нас сами игроки будут развивать свой мир, а мы на этом сэкономим время. Новые инструменты позволяют не только тераформировать р окружение, но и менять практически все параметры игры буквально на лету. Гранде и Лысенко первыми освоили работу с квантовостью, радостно сообщили, что Алкому послушно принимает любой материал. А вот со склейкой и шивкой начались задержки. Гранде за световой день не у п р а в и л с я остался ночевать. К нему присоединились блондинка и Горпина. Валентина мило извинилась и ушла. Лысенко п о к р х т е л и тоже задержался до утра. За трое суток кое-как наладили. Бесшовные м и р ы давно не новость, но нужно всобачить готовность изменяться гораздо больше. Чем позволяли движки предыдущего уровня. г р а н д е з и а ш н и к всегда стремится к законченности продукта, и чтобы не просто закончено, а еще и блестело. Алгоритмы тоже могут блестеть для тех, кто понимает. б л ы с е н к а же гений от бога, как он сам себя считает. Поэтому не ряшлив, как дома, что простительно, так и в отношениях, что тоже нам пофигу. А вот в работе за ним приходится подчищать хвосты, на что другие выражают недовольство и обещают побить. Правда работает быстро и хвастливо. Надо же гению показывать свою исключительность, но все равно недовольных многовато. Он как с мускулатурой. Да и не любят у нас тех, кто выделяется слишком уж, что как бы принижает остальных. Третьим к ним в конце концов присоединился Менчин. Этот из тех, кого в моем детстве называли невдалыми, хотя я чаще слышал это о женщинах, что плохо готовят, роняет посуду, плохо убирает и вообще не д о т я г и в а ю т до остальных опрятных и умело справляющихся со своими обязанностями ж е н Правда, он компенсирует свою неудалость готовностью помогать другим, делать грязную или неинтересную работу, задерживаться допоздна. За что его остальные терпят и даже снисходительно п о х в а л и в а ю т В общем, костяк моей команды мог бы сложиться и лучше, но пока что тянем. Работу сдаем в срок, что в наше турбулентное время чуть ли не в диковинку. И вообще держимся на плаву, в чем н е м а л а я и моя заслуга как планировщика и заглядывателя в смутное будущее. Сегодня меньше, с т е с н я ю с ь опуская взор долу, сказал т и х о х о н ь к о шеф, я как-то рассказывал о нашей работе, там в своей компашке с о б и р а т е лейбабочек. Ну-ну, сказал я в нетерпении. Он послушно сказал быстрее. Один из наших, кто с к у п а е т самых редких бабочек, заинтересовался бабочками. Нет, нашей работой. Он программист. Землепашец, пояснил он поспешно, так он себя называет. Нахрена нам землепашец? Он сказал виновато. Вообще-то он крупный землепашец, не толстый, а именно, в общем, магнат, даже магнатище. У него сельхозугодий больше, чем две Бельгии. Готов поучаствовать деньгами. Я ухнул. Да куда нам столько? Хотя. Деньги лишними не бывают. Жизнь под гнетом демократии научила. Он продолжил чуть оживлённее, но всё ещё с виноватой ноткой. Чужие телефоны раздавать нельзя, как меня дедушка учил. Но я вас ждал. Забайкалов не из тех, кто звонит просто поболтать. Это я о м а г н а т е Я прервал. Хорошо, хорошо.